пятьдесят 56. Впечатление одного дня. В конце мая 44 четвертого года на нашем участке фронта снова разгорелись бои. И на земле, и в воздухе. Немцы попытались нанести контрудар в районе Севернее Яс. Битому не спится, говорили летчики, узнав об этом. Моему Лавочкину предстояли серьезные испытания. Немцы действовали большими группами, эшелонированно по высоте. Ходить небольшими группами они боялись. Господство в воздухе было в наших руках. В эти дни мы узнали, что на наш участок фронта прилетело соединение Покрышкина. Оно расположилось севернее нашего аэродрома. Однажды группа самолетов под командованием Покрышкина, выполнив боевое задание, на обратном пути приземлилась у нас на аэродроме – переждать грозу. К месту их приземления побежали наши летчики. Я издали увидел Покрышкина. Мне понравилась его сильная фигура, быстрое уверенное движение. Вспомнилось, как весной 43-го года Готовясь к своим первым боям, я внимательно следил за боевой деятельностью Покрышкина и его друзей, братьев Глинка, Речкалова, Гулаева. Очень хотелось поговорить с замечательным летчиком, и я направился к его группе, вспоминая, как в Борисоглебске не решался подойти к герою Советского Союза Макарову. Чувство неловкости удерживало меня и сейчас. Пока я медлил, Покрышкин подал команду, его летчики быстро разошлись по самолетам и улетели. В тот день на имя командира части пришло письмо от колхозника Конева. Оно растрогало меня. «Товарищ командир, очень прошу вас отпустить ко мне капитана Ивана Никитича Кожедуба хотя бы на один день, конечно, если позволит военная обстановка. В любой день на ваше усмотрение. Я обниму Ивана Никитича как родного сына. Район приготовил центнер меду для летчиков вашей части. Урожай в нынешнем году ожидается хороший». Рад сообщить вам, что мои сыновья на фронте, и до меня доходят вести, что воюют они неплохо. Жду вашего ответа, жду Ивана Никитича в гости. Желаю всем его друзьям боевых успехов и чтобы они с победой вернулись домой. В. В. Конев Предстояли серьезные бои, и выполнить просьбу Конева командование не смогло.